Глава десятая. Она. Кейн подталкивал меня к двери кабинета. Еще немного и выставит за дверь. Я не могла этого допустить. Я прорывалась сюда с боем не для того, чтобы уйти ни с чем. «У тебя совсем нет совести?» — возмутилась я. «Люк погибнет в тюрьме. Это пособничество убийству. Неужели тебе плевать?» «Да, плевать», — кивнул Кейн. Но меня что-то царапнуло. Это была не совсем ложь, но где-то очень близко к ней. Не такой Кейн бесчувственный эгоист, каким хочет казаться. Это открытие окрылило меня. Я выпалила. «Ты лжешь!» Впилась взглядом в лицо мужчины и уверенно повторила. «Это неправда!» Я обвинила Кейна во лжи, а он вдруг улыбнулся. «Да так довольно!» Словно выиграл в лотерею ценный приз. «И правда лгу!» кивнул он и взял меня за локоть. Его пальцы сжались на моей руке наручниками. Я уже стояла перед дверью, даже успела занести ногу, но так и не пересекла порог. Кейн не позволил. Он потянул меня обратно в кабинет, и только тогда я поняла, какую глупость совершила. Он меня проверял. Все это время играл со мной, преследуя свою цель. Меня осенило. Вот почему он пригласил меня в кабинет. Кейн с самого начала заподозрил, что я особенная. У такого, как он, чутье развито, мама, не горюй. Правильно я подозревала, что с ним надо быть на стороже. В первый раз я по привычке сделала вид, что не заметила обмана, а во второй потеряла бдительность и выдала себя. И что теперь? Кейн сдаст меня законникам? От ужаса потемнело в глазах. За то, что скрывала дар специфика, меня по голове не погладят. Несколько лет исправительных колоний и пожизненная принудительная работа. Вот что меня ждет. Меньше всего я хотела носить ошейник и отчитываться перед куратором до конца своих дней. Об отце, личных отношениях и нормальной жизни можно забыть. Ничего этого не будет. Задержись еще на минуту. Есть разговор, — елейным голосом сказал Кейн. Но меня не обманул его милая улыбка. Это была скал хищника, который уже облизывался на свою жертву. Втянув меня обратно в кабинет, он указал мне на кресло. Сам не торопился отходить от двери, перекрывая мне путь к отступлению. Чувствовал, что сейчас я готова даже на позорное бегство. «Сядь, будь добра!» — произнес мужчина, видя, что я медлю. Вроде бы говорил вежливо, но в голосе звучала сталь. Я плюхнулась в кресло. Чего паникую? Пока ничего непоправимого не случилось. Буду отнекиваться и притворяться дурочкой. Может, еще выпутаюсь? За спиной щелкнул замок. Кейн запер кабинет. Значит, настроен решительно. Я скрестила руки на груди. От меня он ничего не добьется. «С чего ты взяла, что я вру?» — спросил он, обходя мое кресло. Кейн расположился между мной и столом, так что его ширинка была как раз на уровне моих глаз. Я тут же скинула голову, чтобы смотреть ему в лицо. Шея затечет, но хотя бы нет неловкости. «Должно же у тебя быть сердце!» — пожалуй, я плечами. «Хорошая попытка!» кивнул он. — Хотя те, кто меня знает, уверены, что его нет. — А что думаешь ты сам? — Я думаю, что ты слишком легко и часто ловишь людей на лжи, — увел он разговор в нужную ему сторону. — Так часто, что это похоже на... Я, запрокинув голову, рассмеялась, не дав Кейну договорить. Смех вышел натянутым, но уж как умело. Изображать веселье, когда хочется кричать от ужаса, не так-то просто. — Ты бредишь! — сказала, отсмеявшись. «Думаешь, я специфик?» «А это не так?» приподнял он брови. «Я все гадал, зачем отец таскает тебя на встрече?» «Прости, но ты не производила впечатления хорошего юриста. Зато, будь ты спецификом, в твоем присутствии имелся бы смысл. Ты, например, могла бы определять, кто хочет надуть твоего отца». Я подскочила с кресла так резко, что невольно накренилась вперед, опасно близко к Кейну. Меня обдала волна его парфюма. Что-то терпкое, с ноткой горечи, типичное мужское. Голова закружилась, то ли от этого запаха, то ли от быстрой смены положения. «Я ухожу», — заявила, вернув себе равновесие. «Открой дверь, немедленно!» «То есть сознаваться ты не намерена», — уточнил он. «Не в чем мне сознаваться. Если я сейчас вызову законников, и они проверят тебя на аппарате, они, конечно, не обнаружат ауру специфика». Я застыла, чтобы не сквозь землю провалиться. Он это не сделает? Или... Я заглянула в глаза Кейну. Цвет у них теплый, желтый, но это обманка. Капкан для тех, кто плохо его знает. На самом деле глаза господина Дарнелла излучают ледяную стужу. Вот только замечаешь это, как правило, когда уже слишком поздно. — Ты не посмеешь! — пробормотала я. — Хочешь проверить? Я шумно сглотнула. Нет, проверять не хотелось аппарат законников в миг вычислят во мне специфика и тогда чего ты хочешь спросила я мрачно